Я завела сотню новых формуляров, лучшие книги расхватали. Но почему я не догадалась закрыть библиотеку на учет? Как это ни прискорбно, но в кругах интеллигенции масса прохвостов. Максим, туристы ползут из окон, как тараканы, и Пачин положила та нахальная вертехвостка из 89-го. Ее уже два раза ловили. Гвоздь из-под тишка подмигивает. Катюшу с барбосами мы встретили у турбаза «Кавказ» в шашлычной, где они праздновали свой побег.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 то это трус, паникер и перестраховщик Максим Уваров. Но все это я загнул, с десяток снисходительных кое-как на скребу. Мама, Надя, мои бездельники, да еще, пожалуй, Хусейн. Забыл про барманов, у них большой праздник. Вчера вечером я встретил Ибрагима, который вез на санках картонный ящик из коньяком, и мне пришлось отбиваться. Так бурно выражал он свою признательность.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 Граница между Раем и Адом. Южная часть долины, прижатая к лесистым отрогам Бектау, полна жизни. На Альпийских лугах большую часть года пасутся стада. Внизу – гостиницы и турбазы, дома, шоссе. К северу от Кёксу – мертвая зона. Здесь злодействуют 12 из 15 лавин. Склоны Актау почти начисто ободраны. Лишь островки Березняка и Кустарника –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 и, во-вторых, ожидание катастрофических лавин. Но с горнолыжниками, как вы убедились, просто. Можно остановить канатку и никого к склонам не подпускать. А вот со вторым обстоятельством дело обстоит куда сложнее. Когда лет 20 назад на месте древнего поселения начали строить туристский комплекс, само собой разумелось, что до южной половины ущелья лавины не дойдут. Но гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Иные лавины ухитрялись, перехлёстывая через Кёксу, перекрывать шоссе и уничтожать находящееся с краю сооружение. Проектировщики возлагают вину за свой недосмотр на местных жителей, которые, мол, плохо их информировали. Но аборигены здесь ни при чём. Они просто не могли припомнить, чтобы при их жизни, при жизни отцов и дедов, случались такие большие лавины. А летописей здесь не вели, никаких письменных свидетельств не осталось.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 — Сел в лужу и давай отбой, — советует Анатолий. — Все равно ордена за бдительность не получишь. — А по шее вполне можешь, — подхватывает Виталий, самый рослый из барбосов. — Сказать, от кого? Кажется, эта компания настроена агрессивно. — Уж не от тебя ли? — спрашиваю я. — Может, от него, а может и от меня, — ввертывается третий. Барбосы подходят поближе, я зря ввязываюсь в историю,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 но они уже дознались о моем намерении и до крайности возмущены». Гвоздь их успокаивает. «Но чего выступаете? У женщин черты лица искажаются, когда они нервничают. Вот ты, бабушка Аминат, молодая, красивая, а кричишь, будто у тебя барана украли. Бери пример с дедушки Хаджи. Он хоть и не учился в институте, а наука для него святое дело». «Наука, да», — подтверждает Хаджи, поглаживая седую бороду.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 «Переезжайте, дедушка», — ласково просит Надя. Хаджина долго задумывается. «Преувеличиваешь, Максим», — наконец говорит он. «Почему обязательно лавина?» «Мое мнение, не обязательно. Никогда третья лавина не падал. Но раз невеста просит, детей переселим сегодня. И все. Иди, Максим, у тебя другие дела много». Мы едем к контрольно-пропускному пункту.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 Дело даже не столько в количестве снега, сколько в том, что сейчас я печонкой чувствую свою правоту, зная, что пути лавин неисповедимы, что и они, быть может, посмеиваются над околпаченным паникером, но печенкой, селезенкой и всей прочей требухой чувствую нависшую над кушколом угрозу. И я твердо обещаю самому себе, если в течение двух-трех дней... Нет, не юли.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 Лишится упавшего с неба грандиозного блата. На мгновение у меня мелькает подлая мыслишка. А, черт с ним, авось пронесет. Но с золотой лавиной шутки плохи. Недавно она бульдозериста зацементировала в кабине. Итак, до встречи. Петухов награждает меня новым рукопожатием и открывает дверцу. Елена, садись. Поторопитесь, сержант, мы спешим. Абдул бросает на меня вопросительный взгляд.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 В местных селениях вообще живут богато. У многих двухэтажные дома с усадьбами в каменных оградах, машины в гаражах. В честь дорогих гостей осман порывается зарезать барашка, но к величайшему огорчению Ромы барашку даруется жизнь. Мне меньше всего на свете хочется пировать. С упреком, глядя на меня, Рома докладывает, что за истекшие сутки проделана большая работа.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 объявлено самодуром Уваровым, который к тому же боится приезда комиссии. Видать, рыльца в пушку. В лавину уже никто не верит, даже инструкторы ропщут и начинают кое-кого выпускать с лыжами на прогулке в лес. Я все это знаю и без Ромы. Я благодарю за приятное сообщение и добавляю, что Мурат шлет в центр телеграмму за телеграммой, требуя прислать на вертолете комиссию и дезавуировать паникера». Республиканское начальство, судя по всему, настроено выжидательно. Из двух зол, убытки и похоронки, первое предпочтительнее. Но здесь все свои, и будем говорить откровенно. Я, как правильно указал мой друг Анатолий, сижу в луже, в которой недолго и простудиться. Но вырезать из нее, то есть давать отбой, не собираюсь. До тех пор, по крайней мере, пока вместо чучела не захотят сжечь меня самого. Кроме шуток.